Глава пятая. На полпути. Шли недели. Мы не видели ни судов, ни обломков, никаких признаков того, что кроме нас на свете есть еще люди. Весь океан — наш. Все пути открыты. Кругом безбрежный простор, и сам небосвод словно изучал мир и приволье. Соленые брызги и чистая синева будто омывали нам душу и тело. Здесь, посреди океана, большие проблемы казались маленькими, надуманными. Только стихии были реальностью, а стихиям не до нашего плота. Или, может быть, он был для них частицей природы, ничуть не нарушающей гармонии моря, покорной волнам и течением, как морские птицы, как рыбы. Из грозного врага, который с ревом кидался на нас, стихии стали надежным другом, Они неутомимо, упорно увлекали с собой наш плод. Ветер и волны толкали нас, океанское течение тянуло нас прямо к цели. Попадись нам в океане судно, пассажиры увидели бы, как плот плавно переваливает через длинные валы, сморщенные барашками, и наполненный пассатом тугой оранжевый парус глядит туда, где Полинезия. На корме они бы увидели человека, полуголого, смуглого, бородатого, который то воевал с длинным рулевым веслом, подтягивая потрепанные фалы, то дремал на солнышке, сидя верхом на ящике и лениво подталкивая весло пальцами ноги. Если это был не Бенгт, его, скорее всего, можно было найти в дверях каюты, где он лежал на животе, углубившись в один из 73 томов своей библиотеки. А вообще, мы назначили его стюардом, Это он отмерял нам дневной паёк. Герман в любое время суток мог оказаться где угодно, то с метеорологическими приборами на мачте, то с подводными очками, под платом, где он проверял шверт, то за кормой, в надувной лодке, где он занимался воздушными шарами и какими-то непонятными приборами. Он был у нас начальником технической части и отвечал за метеорологические и гидрографические наблюдения. Кнут и Тортстейн без конца возились со своими отсыревшими сухими батареями, паяльниками и схемами. Вся их военная сноровка была нужна, чтобы заставить нашу маленькую радиостанцию работать наперекор соленому душу и сильной росе, меньше чем в полуметре над водой. Каждую ночь они поочередно дежурили и посылали в эфир наши рапорты и метеосводки. Случайные радиолюбители принимали эти сообщения и передавали дальше, в Метеорологический институт в Вашингтоне или по другим адресам. Эрик чаще всего латал парус или сращивал канаты, или вырезал деревянные скульптуры, или рисовал бородатых людей и удивительных рыб. Точно в полдень он вооружался секстантом и взбирался на ящик, чтобы поглядеть на солнце и высчитать, сколько мы прошли за сутки. Сам я прилежно заполнял судовой журнал и составлял рапорты, собирал пробы планктона и рыб, снимал кинофильм. Каждый отвечал за свой участок и не вмешивался в дела других. Менее приятную работу, вроде рулевой вахты и дежурства на кухне, распределяли поровну. На руле каждый стоял по два часа днем и столько же ночью. Все по очереди были коками. Обязательных правил и постановлений было немного. На ночной вахте непременно обвязываться канатом. Спасательная веревка должна всегда висеть на месте, стряпать и есть только на палубе, по нужде ходить на самый край кормы. Когда возникал важный вопрос, мы, по примеру, индейцев созывали общее собрание и принимали решение сообща. День на борту Кунтики начинался с того, что последний ночной вахтенный будил Кока, который из просонок выбирался на увлажненную росой залитую утренним солнцем палубу, и начинал собирать летучих рыб. В отличие от полинезийцев и перуанцев, мы не ели рыбу сырой, а жарили ее на маленьком примусе, который стоял на дне ящика, прочно привязанного к палубе у входа в хижину. Вся наша кухня помещалась в этом ящике. Каюта заслоняла его от юго-восточного пассата. И только когда ветер и волны слишком уж небрежно подбрасывали плод, случалось, что ящик загорался. Один раз кок задремал, и кухня запылала ярким пламенем, которое перебросилось на хижину. Дым просочился сквозь стену внутрь, и пожар был мигом потушен, благо за водой на контике было недалеко идти. Запах жареной рыбы не мог разбудить храпящих в каюте субъектов, и коку приходилось колоть их вилкой и петь «Бери ложку! Бери бак!» таким гнусавым голосом, что невозможно было его слушать, Если у бревен не мелькали акульи плавники, мы для начала освежались в Тихом океане, после чего завтракали под открытым небом. Меню было безупречное. Две экспериментальные диеты. Одна — подсказанная квартирмейстерам и XX веком Вторая — контики и V веком. Первую диету испытывали на торт и бенгте. Они ограничивали свой стол хитроумными маленькими спецпайками которые мы уложили между бревнами и бамбуковым настилом. Кстати, они вообще не очень-то любили рыбу и прочую морскую живность. А мы, остальные, ели все, чем нас могло снабдить море. Со спецпайками дело обстояло просто. Раз в две или три недели мы поднимали настил и доставали несколько коробок. Потом привязывали их к палубе перед каютой, чтобы были под рукой. Слой асфальта, которым мы залили коробки, вполне себя оправдал. А вот лежавшие тут же консервы разъела и испортила морская вода. Конечно, кунтики когда он вышел в океан, не располагал ни асфальтом, ни консервами, но он и без них мог решить проблему питания. Тогда, как и теперь, мореплаватели ели то, что брали с собой и то, что добывали в пути. Покидая Перу после разгрома на озере Тикитака, Кунтики мог выбирать между двумя маршрутами. Как посланец солнца и вождь солнцепоклонников, он скорее взял курс на запад, чтобы, идя за солнцем, найти новую страну, где можно будет жить спокойно. У него был и второй вариант — плыть на плотах вдоль побережья на север и обосноваться где-нибудь подальше от тех, кто его изгнал. Но и в этом случае его все равно увлекло бы на запад. Стараясь держаться подальше от грозных скал и враждебных племен побережья, он, как и мы, оказался бы во власти юго-восточного пассата и течения Гумбольта, которые понесли бы его в океан. Какой бы путь ни избрали люди Контики, они, наверное, позаботились о провианте. Их главными продуктами питания были вяленая рыба, сушеное мясо и батат. Когда древние моряки ходили на плотах вдоль засушливых берегов Перу, Они старались захватить с собой побольше воды. Глиняным сосудом они предпочитали не боящиеся ни толчков, ни ударов высушенные тыквы. Еще удобнее было возить на плоту толстые стволы гигантского бамбука. Все перемычки внутри просверливали, наливали воду и дырочку на конце либо затыкали деревянной пробкой, либо замазывали смолой. Под палубой можно было разместить в длину 30-40 таких сосудов. Здесь они были закрыты от солнца. Их все время омывала морская вода, температура которой в экваториальном течении не превышала 26-27 градусов. Такой запас вдвое превосходил количество воды, которое израсходовали мы за все наше плавание. А ведь можно взять и больше, если привязать бамбуковые сосуды снизу, к днищу плота, где они места не занимают и веса не прибавляют. к концу второго месяца Питьевая вода зацвела и стала противной на вкус. Но к этому времени плот давно миновал бедную дождями зону и вышел в такую область океана, где сильные ливни позволяли пополнять запасы. На каждого члена команды в день выдавался литр с четвертью, и далеко не всегда эта норма расходовалась полностью. Если даже наши предшественники не успели захватить с собой достаточно провианта, голод им не грозил пока их несло богатое рыбой морское течение. За все наше плавание не было дня, чтобы вокруг плота не ходила рыба, ее было легко поймать, а летучая рыба сама прыгала к нам на палубу. Иногда волны забрасывали на корму здоровенных вкусных банит и они бились на бревнах. Нет, умереть с голоду было просто невозможно. Древние хорошо знали это, в чем во время войны убедились жертвы кораблекрушений. хочешь пить жуй сырую рыбу. Если завернуть куски рыбы в тряпочку, можно выжать из них сок, а у крупной рыбы достаточно вырезать кусок в боку, и ямка быстро заполнится лимфой. Не очень-то вкусно, если у вас есть что-нибудь получше, но солей в этой жидкости мало, и можно вполне утолить жажду. Еще одно средство борьбы с жаждой — почаще купаться и, не вытираясь, ложиться в тень. Когда вокруг плотали, не выходили акулы, не пуская нас в море, мы ложились на бревна на корме, крепко держась за веревки. И тихий океан щедро поливал нас кристально чистой водой. Когда в жару вас мучит жажда, вам кажется, что организму нужна вода. И вы пьете без конца, а толку чуть. В тропиках в жаркий день можно до отказу накачаться теплой водой. И все равно хочется пить. А дело в том, что организму нужна не жидкость, а соль. Недаром в наших спецпайках лежали таблетки соли, и они были очень кстати в жару, когда пот лил с нас градом, и мы теряли много соли. Бывало так. Ветра нет, а солнце жарит вовсю. Опрокидываешь кружку за кружкой, вода уже булькает и плещется в животе, а во рту все так же сухо. Тогда мы добавляли в пресную воду от 20 до 40% морской. Солоноватая смесь отлично утоляла жажду. Правда, во рту долго пахло морем, но на здоровье это не отражалось. Зато мы сберегали пресную воду. Однажды во время завтрака шальная волна разбавила нам овсянку, и мы нечаянно открыли, что овес почти начисто уничтожает тошнотворный привкус моря. В интереснейших преданиях полинезийцев сообщается, что когда предки нынешних островитян плыли через океан, Они утоляли жажду, жуя листья какого-то растения, которое везли с собой. Благодаря этим же листьям можно было в крайнем случае пить морскую воду, не боясь отравиться. На островах Полинезии таких растений не было. Значит, надо их искать на родине мореплавателей. Полинезийские историки так настойчиво об этом говорили, что современные ученые решили разобраться и пришли к выводу, что есть только одно растение с такими свойствами — кока, и растет оно исключительно в Перу. А в древнем Перу об этом говорят раскопки. Содержащая кокаин кока употреблялась не только инками, но и их предшественниками. В трудных горных переходах и далеких плаваниях они жевали листья коки, чтобы победить жажду и усталость, и эти самые листья позволяют недолго пить неразбавленную морскую воду. На борту контики не было коки, но в больших корзинах на носу мы везли другие растения, которые играли важную роль в жизни полинезийцев. Каюта надежно заслоняла корзина от ветра, и вскоре появились желтые ростки и зеленые листья. Казалось, на плоту вырос небольшой тропический сад. Когда европейцы впервые прибыли в Полинезию, на острове Пасхи, на Гавайских островах и в Новой Зеландии они увидели большие плантации батата. Он встречался и на Полинезийских островах, но дальше на запад его не знали. На уединенных островах, где население в основном питалось рыбой, батат был одним из главных культурных растений. Ему посвящено немало преданий, и будто его привез сам Тики, когда вместе со своей женой Пани приплыл сюда, покинув родину, где сладкие клубни были важным продуктом питания. Новозеландские предания подчеркивают, что батат был привезен из-за моря не на пирогах, а на связанных веревками бревнах. Как известно, доплавание европейцев Америка была единственным кроме Полинезии местом, где произрастал ботат. Причем лпамоэ ботатос, привезенный Тики на острова, тот самый вид, который с древних времен выращивают индейцы Перу. Сушеный батат был основным провиантом как полинезийских мореплавателей, так и древних перуанцев. На островах южных морей Батат требует самого тщательного ухода, а так как он не переносит морской воды, то нелепо объяснять его появление здесь тем, что его будто бы принесло течением за 8000 километров из Перу. Это тем более неубедительно, что на полинезийских островах Батат называют Кумара, то есть так же, как называют его индейцы на севере Перу. Это доказано языковедами. Название пришло из-за океана, вместе с клубнями. Бутылочная тыква Лагинария вулгарис — второе важное для полинезии растение, которое мы везли с собой на контики. Причем корка была не менее важна, чем мякоть. Полинезийцы высушивали ее над огнем и использовали как сосуд для воды. Это типично огородное растение, которое не может распространиться с морскими течениями. Было известно и древнейшим полинезийцам, исконным жителям Перу. Калибасы найдены в древних могилах и приморских пустынях Перу. Здешние рыбаки пользовались ими задолго до того, как в Полинезии появился человек. Полинезийское название бутылочной тыквы — кими — встречается в языке индейцев Центральной Америки, куда дотягиваются корни перуанской культуры. Кроме разных южных фруктов, с которыми мы управились за неделю-другую, пока они еще не успели сгнить, У нас был с собой еще один плод — кокосовые орехи, которые наряду с бататом сыграли важную роль в истории Тихоокеанских островов. Мы везли 200 орехов, массаж для десен и запас освежающего напитка. Некоторые орехи быстро проросли, и через два с половиной месяца на плоту образовалась рощица 6-7 пальм ростом около фута с плотными зелеными листьями. Еще до плаваний Колумба кокосовый орех рос и на Панамском перешейке, и в Южной Америке. Литописец Авьеда указывает, что испанцы застали на побережье Перу большие рощи кокосовых пальм. Задолго до этого кокосовый орех распространился на всех островах Тихого океана. Ботаники еще не знают точно, с какой стороны он сюда попал. Одно бесспорно, несмотря на свою мощную скорлупу, Даже кокосовый орех не может без помощи человека переселиться через океан. Те орехи, которые мы везли в корзинах на палубе, благополучно добрались до Полинезии. Их можно было есть, можно было сажать. А вот те, которые мы положили под палубу вместе со спецпайком, были испорчены морской водой. И ведь орех не поплывет быстрее, чем подгоняемый ветром бальсовый плод. Вода проникает внутрь через глазки, как только они загниют. К тому же в океане вдоволь санитарных постов. Они следят за тем, чтобы ничто съедобное не могло попасть своим ходом из одной части света в другую. В тихие дни мы иногда встречали посреди океана одиноко плывущее на поверхности белое пёрышко. Буревестники и другие птицы умеют спать на воде, и мы видели их в тысячах мили от суши. Рассмотришь пёрышко поближе — а на нем лихо плывут по ветру два-три пассажира. Приметив рядом Голиафа, наш контики, они живо смекали, что на этом судне и места побольше, и ход лучше. И, бросив перо на произвол судьбы, они вовсю прыть скользили боком по поверхности воды к плоту. Вскоре у нас набралось множество безбилетников, маленьких пелагических крабов величиной с ноготь, от силы спитак, довольно приятных на вкус, когда удавалось их отведать. Они всегда были на чеку не пропускали ничего съедобного. Прозевает кок во время утреннего обхода летучую рыбу, и через несколько часов на ней уже сидят восемь-десять крабиков, которые отщипывают кусочки своими крохотными клешнями. Они были очень робкие и, заметив нас, спешили спрятаться. Но около колоды на корме в небольшой ямке поселился один совсем ручной крабик, которого мы прозвали Юханес. «У нас уже был один любимец — попугай. Теперь мы и крабика приняли в нашу команду». В ясные солнечные дни вахтенный, сидя возле руля за хижиной, чувствовал себя совсем одиноким в Голубом океане, если рядом с собой не видел Йоханнеса. Остальные крабики шарахались от нас, не забывая захватить с собой крошки, совсем как тараканы на настоящем корабле. Не таким был Йоханнес. Круглый, широкий. Он восседал у входа в свое убежище и пристально наблюдал за сменой вахты. Каждый новый вахтенный приносил ему либо крошку галеты, либо кусочек рыбы, и стоило наклониться над его убежищем, как он выходил навстречу и протягивал свои кулачки. Взяв клешнями крошку, он бегом возвращался в дом, садился у входа и уплетал совсем как мальчишка, который ест что-то, не снимая рукавиц, в студеный зимний день. Стоило забродившему от сырости кокосовому ореху лопнуть, как крабики облепляли его, словно слепни. Или же они охотились на планктон и всякую морскую мелюзгу, которую приносили волны. Надо сказать, что планктон, как он не мелок, пришелся по вкусу и нам, гулливерам, как только мы научились ловить достаточно, чтобы получился добрый глоток. Да и кто усомнится в том, что эти почти незримые организмы которых в мировом океане несметное количество, питательны. Ведь нет такого обитателя моря, который не был бы в конечном счете обязан своим существованием планктону. Птицы и те из рыб, которые не питаются им непосредственно, поедают других рыб или морских животных, которые живут планктоном, иначе говоря, тысячами видов мельчайших организмов. Одни из этих организмов относятся к растительному миру. это фитопланктон. Другие — зоопланктон. Представляют собой икринки из микроскопических животных. Зоопланктон живет за счет фитопланктона, а этот последний поглощает аммоний, нитриты и нитраты, выделяемые при разложении погибшего зоопланктона. Образуется цепь, в которой каждое последующее звено живет за счет предыдущего. А вместе они — пища всех, кто плывет в толще воды и летает над водой. Их размеры малы, зато велико их количество. Есть места в море, где в стакане воды вы насчитаете тысячи мельчайших организмов. Сколько раз люди погибали посреди моря, потому что ни острогой, ни сетью, ни крючком не могли добыть рыбу. А между тем, они нередко плавали по ухе, пусть даже сырой и несколько жидковатой. Будь у них кроме крючка и сети приспособления, чтобы фильтровать эту уху и осадок, планктон стал бы их пищей. Это как с зерном, нужно собрать много, чтобы насытиться. Но, может быть, рыбаки будущего научатся извлекать из моря планктон, как некогда земледелец научился собирать урожай в поле. Биолог А.Д. Байков подсказал нам эту мысль и даже снабдил нас сетью, рассчитанной как раз на такую добычу. Сеть необычная из шелковой нити, около 3000 ячей на квадратные дюймы. Она была сшита в виде колпака и прикреплена к металлическому обручу диаметром в полтора фута. Этот колпак мы тащили на буксире за кормой. Улов колебался в зависимости от времени и места, как это всегда бывает. Чем дальше на запад, тем теплее была вода и меньше улов. Ночью мы ловили больше, чем днем. Когда светит солнце, многие виды планктона уходят вглубь. Даже если бы у нас не было других дел на плоту, мы не остались бы без развлечений. Достаточно было заглянуть в планктонную сеть. Правда, запах был скверный. И аппетитным это зрелище тоже нельзя было назвать. Все вместе выглядело тошнотворно. Но если разложить добычу на доске и разглядывать каждую тварь в отдельности, глазу открывалось бесконечное разнообразие самых поразительных форм и красок. Преобладали крохотные, напоминающие креветок, Веслоногие рачки, а также икринки, попадались эмбрионы рыб и моллюсков, удивительные миниатюрные крабы всех цветов радуги, медузы и бездна всякой мелочи, которая словно вышла из диснеевского фильма. Тут и какие-то трепещущие привидения, как будто вырезанные из целлофана, тут и миниатюрные красноклювые печушки с панцирем вместо перьев. В мире планктона природа поистине дала волю своей безудержной фантазии. Художник-сюрреалист не мог бы с ней сравниться. Там, где холодное перуанское течение, не доходя экватора, сворачивает на запад, мы за несколько часов вылавливали до 2 килограммов планктонного киселя. А так как сеть за это время проходила через разные скопления, то осадок напоминал многослойный торт с коричневым, красным, серым, зеленым слоями. Ночью, когда светились ночесветки, Казалось, что сеть наполнена сверкающими драгоценностями. Вытащишь из воды этот пиратский клад, и он превращается в миллионы крохотных рачков и эмбрионов, которые мерцали во мраке, будто угольки. Из сети улов вытряхивали в банку. И казалось, что какая-нибудь ведьма приготовила этот кисель из светлячков. Насколько красиво наша добыча выглядела издалека. Настолько жуткой была она вблизи. Запах отвратительный, а вкус превосходный. Стоило набраться храбрости и отправить в рот ложку этих углей. Когда в улове преобладали малюсенькие рачки, он вкусом напоминал паштиты замаров, креветок или крабов. А иногда нам казалось, что мы едим икру или даже устриц. Растительный планктон был либо так мал, что уходил с водой через ячею, либо настолько велик, что его можно было выбрать руками. Сверху кисель покрывала пенка, из организмов покрупнее желеобразных простейших червей, напоминающих стеклянные ампулы длиной в сантиметра, и медуз. Они горькие на вкус, их надо выбрасывать. А все остальное можно есть или сырым, или сварив в пресной воде. Известно на вкус и цвет товарища нет. Двоим из нашей шестерки планктон очень нравился. Двое говорили неплохо, остальных двоих мутило от одного его вида. Питательностью планктон не уступает крупным моллюскам. Если умело приготовить его и подобрать приправы, получится первоклассное блюдо для тех, кто любит продукты моря. Синий кит — самое большое животное в мире. Живое доказательство того, что в этой мелюзге предостаточно калорий, ведь он питается только планктоном. До чего же жалким и примитивным показался нам наш способ лова маленькой сетью? которые частенько корвали зубами голодные рыбы, когда мы однажды увидели пасущегося кита. Пуская вверх фонтаны, он преспокойно плыл мимо плота и процеживал воду с планктоном через свои усы. Они блестели, как целлулоидные. «А вы бы тоже так попробовали!» — ехидно предложили Тортстейн и Бенгт, когда мы потеряли нашу планктонную сеть. «Вон какие бороды отрастили!» Я и раньше видел китов, издали, с парохода, а в музее — рядом, но там было чучело. Словом, настоящего контакта не было. Я никогда не воспринимал кита так, как воспринимаешь обычных теплокровных животных, скажем, лошадь или слона. Конечно, я знал, что биологический кит — самое настоящее млекопитающее. И все-таки для меня он всегда оставался громадной холодной рыбиной. Это восприятие разом переменилось, когда мы столкнулись с могучими китами нос к носу в этот день мы сидели и ели как обычно у самого борта достаточно протянуть руку чтобы сполоснуть в море посуду неожиданно мы даже вздрогнули от испуга послышалось громкое лошадиное пыхтение мы обернулись огромный кит да так близко что видно как дыхало отливает внутри лаковым блеском услышать мощное дыхание в открытом море где все плавающие твари беззвучно шевелили жабрами было до того необычно что мы проникли с теплым чувством к нашему древнему сородичу, которого, как и нас, занесло в океанские дали. От холодной, жабоподобной китовой акулы мы ни одного вздоха не слышали. То ли дело этот кит, напоминающий сытого, добродушного бегемота из зоопарка. Он опять запыхтел. Но до чего же симпатичное существо? Потом погрузился в воду и исчез. Киты много раз навещали нас. Чаще всего вокруг плота большими стадами резвились морские свиньи и касатки, но иногда группами и поодиночке подходили огромные кашалоты и усатые киты. Порой они, как корабли, проплывали на горизонте, пуская вверх фонтаны, а порой шли прямым ходом на нас. в Первый раз, когда здоровенный кит вдруг изменил курс и на всех порах пошел к плоту, мы решили, что сейчас произойдет страшное столкновение. «Все ближе, ближе!» — слышно мощное сопящее дыхание всякий раз, как голова высовывается из воды. Казалось, сквозь волны ломится громадное толстокожее наземное животное. И в самом деле, между китом и рыбой столько же общего, сколько между летучей мышью и птицей. Он шел к нам с левого борта, и мы столпились на краю плота. А наблюдатель крикнул с мачты, что за первым китом идут еще семь или восемь. Всего каких-нибудь два метра отделяли от плота этот огромный, лоснящийся черный лоб, когда кит нырнул. Мы смотрели, как широченная, истиня-черная спина не спеша скользнула под плот у наших ног и застыла там. Затаив дыхание, мы разглядывали этот темный свод, который был куда длиннее нашего контики. Потом кит стал медленно погружаться в голубую толщу, пока совсем не исчез. Тут подошли и остальные, но их плод вовсе не заинтересовал. Известны случай, когда киты обращали во зло свою колоссальную силу и ударом хвоста топили китобойные суда, но перед этим они сами подвергались нападению. Полдня вокруг нас то тут, то там раздавалось громкое сопение, и ни разу наши гости даже не задели плод. Они с явным наслаждением кувыркались в волнах, а в полдень, как по сигналу, дружно нырнули и уже больше не появлялись. Не только китов можно было наблюдать под нашим платом Стоило приподнять циновки, на которых мы спали, и в щелях между бревнами становилось видно голубую, кристально чистую воду. Приглядишься, то плавник мелькнет, то хвост, а то и целую рыбу рассмотришь. Будь щели на несколько дюймов пошире, мы могли бы, лежа в постели прямо из-под матраца, вытаскивать рыбу. Особенно полюбился плот корифеном и лоцманом. Первые корифены подошли к нам недалеко от Кальяо. И с тех пор до самого конца путешествия не было дня, чтобы они не сновали вокруг нас. поди угадай, чем их так притягивал плод. То ли им нравилась плавучая крыша, то ли манил наш огород из водорослей и ракушек, свисавших гирляндами с бревен и рулевого весла. Сначала бревна обволокла зеленая скользкая тина. Дальше обрастание усилилось, и вскоре контики стал похож на косматого водяного. А среди водорослей обосновались мальки рыб и наши безбилетные пассажиры — крабики. Одно время нас совсем одолели маленькие черные муравьи. Они жили в срубленных нами бревнах, а когда мы вышли в море и древесина намокла, муравьи высыпали наружу и стали искать спасения в наших спальных мешках. Не было уголка, куда бы ни проникали эти мучители, Они кусали и преследовали нас, хоть прыгай за борт. Однако, чем дальше мы уходили в океан, тем сырее становилось на плоту, и муравьи поняли, что очутились не в своей стихии. К концу плавания их уцелело лишь несколько. Наряду с крабами лучше всех чувствовали себя на плоту морские желуди, достигавшие трех-четырех сантиметров в длину. Они сотнями облепили бревна, особенно густо, с подветренной стороны. Соберешь сколько надо для супа, а на этом же месте развиваются новые. У них был приятный свежий вкус, а из водорослей делали салат. Тоже можно есть, хотя и не так вкусно. И постоянно в наш огород, мелькая золотистым брюхом, заходили корифены. Правда, нам так и не удалось подсмотреть, что они там едят. Корифена — ярко окрашенная тропическая рыба. Те, которых мы ловили, были в длину от ста до 135 сантиметров. Туловище плоское, очень высокая голова и спина. Один раз мы вытащили корифену длиной в 143 сантиметра. Высота головы 37 сантиметров. У этой рыбы великолепная расцветка. В воде чешуя переливалась синий-зеленым цветом. Плавники сверкали золотом. А вытащишь ее на плот и на твоих глазах происходит удивительное превращение. Засыпая, Рыба сперва становилась серой с черными пятнами, а потом сплошь серебристо-белой. Но через 4-5 минут к ней постепенно возвращалась первоначальная окраска. Да и в воде корифена иногда меняет цвет, словно хамелеон. Заметишь какую-то новую рыбу медного цвета, присмотришься, а это наша старая знакомая — корифена. Высокая голова, из-за которой корифена напоминает сплющенного с боков бульдога, Всегда торчала из воды, когда хищница, словно торпеда, мчалась вдогонку за косяком летучей рыбы. Когда корефена была в хорошем настроении, она поворачивалась на бок, разгонялась и выскакивала из воды высоко в воздух. Потом шлепалась в море, как блин, только брызги летели. Тут же следовал новый прыжок. Еще и еще. С волны на волну. Если же рыба была не в духе, скажем, когда мы вытаскивали ее из воды, Она больно кусалась. Тортстейн долго ходил забинтованным пальцем ноги и прихрамывал. Он зазевался и попал пальцем в рот корифене, а она, как следует, его цапнула. После плавания мы услышали, будто корефены нападают на купальщиков и пожирают их. Это было не очень-то лестно для нас, ведь мы ежедневно купались среди корефен однако они упорно нас избегали. Но они — настоящие хищники. Это точно. Мы находили у них в желудке и кальмаров и целиком проглоченных летучих рыб. Вообще летучая рыба — любимое блюдо крифен. Они как бешеные бросаются на все, что шевелится у поверхности, только бы не упустить лакомый кусок. Сколько раз бывало. Выползешь сонно из каюты, сунешь зубную щетку в воду, и сразу весь сон долой. Рыбина килограммов на 15 выскакивает из-под плота и разочарованно тычет носом в щетину. Или сядешь завтраком у борта, и вдруг тебя обдает фонтаном воды. Эта корефена исполнила свой любимый прыжок. Тортстейн однажды показал просто невероятный трюк. Такие случаются только в рассказах хвастливых рыболовов. Мы сидели и обедали. Вдруг он отложил в сторону вилку, окунул руку в воду, и не успели мы оглянуться, как море забурлило, и к нам на палубу шлепнулась здоровенная корифена. Все объяснилось просто. Тортстейн поймал обрывок лески, а на другом ее конце была слегка озадаченная корифена, которую Эрик упустил накануне. Что ни день, вокруг плота и под ним кружили шесть или семь корифен. Очень редко их было только две-три. Зато на следующий день мы могли насчитать и 30 и 40 Если нам хотелось свежей рыбы, достаточно было, как правило, сделать заказ коку за 20 минут до обеда. Он привязывал леску к короткой бамбуковой палке и наживлял крючок половинкой летучей рыбы. Тотчас, рассекая лбом воду, какая-нибудь корефена бросалась на добычу, спеша опередить других. Она сильная. Тянуть ее из воды одно удовольствие. У корифена отличное плотное мясо. Вкусом что-то среднее между треской и лососем. Оно держалось свежим два дня. А нам дольше и не нужно было. Рыбы в море хватало. С рыбой-лоцманом мы познакомились иначе, через акул, после гибели которых осиротевшие лоцманы переходили к нам. Первые акулы навестили нас вскоре после начала путешествия, и потом мы их видели почти ежедневно. Иногда они подходили просто с проверкой, сделают круг другой возле плота и отправляются дальше искать добычу. Но чаще всего акулы пристраивались к нам в кельватор, за рулевым веслом, и бесшомно шли там, смещаясь то влево, то вправо, изредка чуть шевеля хвостом, чтобы не отстать от неторопливо скользящего по волнам плота. Они держались у самой поверхности, качаясь вместе с волнами. И спинной плавник зловеще торчал из воды, а серо-синее туловище казалось бурым в лучах солнца. Большие валы поднимали их выше плота. Смотришь на гребень, а там, словно за стеклянной стеной, прямо на тебя, не спеша, идет акула и лоцманы снуют у нее перед мордой. Так и кажется, что сейчас она вместе со своей полосатой свитой очутится на палубе. Но тут же плот накренившись, взмывал на гребень и переваливал через него. Первое время мы относились к Акуле с большим почтением. Такая уж у нее слава, да и вид грозный. Железные мускулы веретенообразного туловища обладают невероятной силой а широкая плоская голова с кошачьими глазками и громадной в футбольный мяч войдет. Пастью олицетворяет беспощадную кровожадность. Заслышав крик рулевого «Акула слева!» или «Акула справа!», мы хватали гарпуны и остроги и становились вдоль борта. Хищницы частенько подходили вплотную к бревнам, но остроги гнулись, как лапша, от встречи с наждачной спиной акулы, а гарпуны обламывались, и наше почтение к противнику только росло. Когда же нам все-таки удавалось пробить эту толстую кожу и поразить мускулы или хрящевой череп, это приводило лишь к тому, что после короткой ожесточенной схватки акула срывалась и уходила, окатив нас с ног до головы водой, и только жирное пятно расплывалось на поверхности моря. Не желая терять последний гарпунный наконечник, мы связали гроздь из самых больших рыболовных крючков И наживили их корефеной. Из многожильного стального канатика сделали поводок, для леса отрезали кусок от нашей спасательной веревки и закинули приманку. Акула уверенно, не спеша подошла к ней, распахнула огромную полукруглую пасть, так что рыло высунулось из воды, и корефена целиком исчезла в ее глотке. Попалась проклятая. И давай отбиваться. Вода в пену превратилась, но мы крепко держали верёвку и подтянули зверюгу к корме. Она лежала в воде, разинув пасть, словно хотела нас напугать видом своих зубов, которые торчали, как пилы. Но тут мы, улучив миг, с помощью набежавшей волны затащили добычу волоком на скользкие оттены бревна. Набросили ей на хвост петлю, чтобы не ушла, и отскочили в сторону, пока длился воинственный танец. В хрящевом черепе первой добытой нами акулы мы обнаружили одни из наших гарпунных наконечников и решили, что именно эта рана помогла нам одержать сравнительно легкую победу. Но за первые последовала вторая, третья, и каждый раз все шло как по маслу. Конечно, акулы бились и вырывались, и тянуть их было тяжеловато, но если мы не отпускали лесу ни на дюйм, хищницы быстро падали духом и сдавались. Мы ловили бурых и синих акул длиной от двух до трех метров. У бурых шкура настолько крепкая, что мы еле-еле могли ее проткнуть острым ножом. Причем на брюхе кожа такая же прочная, как на спине. И Единственное уязвимое место хищницы — жаберные щели позади головы, по пять с каждой стороны. Вытащишь из воды акулу, а на ней сидят скользкие черные прилипалы. Овальный присосок на макушке плоской головы позволял им буквально прирастать к акуле. Сколько ни тени за хвост, не оторвёшь а сами они мгновенно отцеплялись и перескакивали на другое место. Когда до них доходило, что хозяин уже не вернется в родную стихию, прилипала сквозь щели в плоту, ныряли в море и шли искать другую акулу. Не найдет акул, на время прицепится еще к какой-нибудь рыбе. Нам попадались прилипалы длиной от 10 до 30 сантиметров. Мы решили испытать старую ловку полинезийцев, поймав живьем прилипалу, они привязывали ей за хвост веревку и пускали обратно в воду. Прилипала присасывалась к первой попавшейся рыбе, да так крепко, что удачливый рыбак мог вытащить за веревку обеих. Но у нас ничего не получалось. Каждый раз, когда мы выпускали в воду прилипалу, она немедленно присасывалась к ближайшему бревну нашего плота, должно быть, принимая его за редкостно крупную акулу. И сколько ни тяни, не оторвешь. Постепенно среди ракушек на днище плота собралась целая колония небольших прилипал, и они прошли так с нами через весь Тихий океан. Но прилипала глупо и безобразно, и как домашнее животное нам гораздо больше нравился веселый лоцман. Это небольшая сигаровидная рыбка, полосатая, как зебра. Лоцманы стаями вертятся перед носом акулы, образуя ее свиту. свое название — они получили потому, что их долго считали как бы проводниками плохо видящих акул. На самом деле, лоцманы сами лишь слепо следуют за акулой и уходят вперед только тогда, когда в поле зрения появляется что-то съедобное. Лоцманы тоже до последней секунды оставались верны своему господину и повелителю. Но ведь они, в отличие от прилипалы, не могут судорожно уцепиться за хозяина и совсем терялись, когда тот вдруг возносился в воздух и больше не возвращался. Они ошалело метались взад-вперед, искали акулу, снова и снова возвращались к тому месту, где потеряли ее. А акулы — нет как нет, и приходилось им искать себе нового покровителя. Кстати, под рукой был наш Контики. Окунешь голову в чистую, как стеклышко, воду, и днище плота предстает твоему взгляду, словно брюхо морского чудовища. Вон там хвост, рулевое весло. Вот тупые плавники — шверты, а между ними бок о бок плавали усыновленные нами лоцманы. Булькающая пузырями человеческая голова их ничуть не смущала. Разве что один-два разведчика подойдут, обнюхают вам нос и тотчас возвращаются в строй. Наши лоцманы составили два отряда. Большинство держалось между швертами, остальные шли веером перед носом плота. Иногда, завидев что-нибудь съедобное, Они бросались вперед. А когда мы после еды споласкивали посуду, можно было подумать, что кто-то высыпал в воду целый ящик живых полосатых сигар. Каждая крошка тщательно исследовалась, и все, кроме растительной пищи, исчезало в желудках лоцманов. Причудливые рыбешки с таким чисто детским доверием искали у нас защиты, что мы испытывали к ним какое-то отеческое чувство. Строгая табу охранила этих подводных домашних животных контики от посягательств со стороны членов команды. Среди наших лоцманов были еще совсем юные, меньше дюйма в длину, но преобладали полуфутовые. Когда китовая акула, которую поразил гарпуном Эрик, молнией ринулась прочь, часть ее лоцманов переметнулась к победителю. Они были около двух футов в длину. После серии побед над акулами свита Контики выросла до 40-50 лоцманов, Многим из них наш нетерпеливый ход и крошки с нашего стола настолько пришлись по вкусу, что они плыли за нами много тысяч километров. Но не все оставались нам верны. Однажды, когда я стоял на руле, море к югу от плота закипело. Косяк корефен пронизывал волны, словно серебристые торпеды. Они не плескались игриво, они слись, как безумные, больше по воздуху, чем по воде. Спасающиеся бегством корифены вспенили голубые валы, а следом, словно глиссер, зигзагами мелькала над водой черная спина. Возле плота, объятые ужасом корифены, ушли в глубь но около сотни из них, идиоплотным слоем, свернули на восток, и море за кормой вспыхнуло яркими красками. Лоснящаяся спина изогнулась в воздухе, красиво нырнула под плот и стрелой метнулась вдогонку за косяком. Мы успели разглядеть здоровенную синюю акулу длиной в 5-6 метров. Через минуту она исчезла вдали, и с ней многие наши лоцманы, которым новый герой показался интереснее, чем наш контики. Но из-за всех морских чудовищ нам особенно советовали остерегаться гигантского кальмара, который был способен забраться на плот В географическом обществе в Вашингтоне мы видели отчеты и драматические фотографии, снятые в одном из районов течения Гумбольта, где в огромном количестве водились чудовищные кальмары, ночью всплывающие к поверхности. Мол, они настолько прожорливы что если один попадает на крючок с куском мяса, другие тотчас принимаются поедать своего незадачливого сородича. Своими громадными ручищами кальмар может задушить самую большую акулу. Его присоски оставляют страшные следы на коже кита. Да еще в основании щупалец скрыт грозный хищный клюв. Всплывает ночью и лежит на воде, сверкая своими светящимися глазами. А щупальца у него такие длинные. Весь плот обшарит, а то и сам на палубу влезет. Проснуться ночью от того, что холодная рука тянет тебя за шею из спального мешка, нам вовсе не улыбалось. И мы запаслись острыми, как сабля мачете, на случай, если попадем в объятия кальмара. Эта угроза казалась нам всего страшнее, когда мы собирались в путь. Тем более, что перуанские океанологи тоже говорили об этом и даже показали на карте самый опасный участок, как раз посреди течения Гумбольта. Мы долго не замечали никаких кальмаров, ни на плоту, ни в море. Но вот однажды утром мы получили первый сигнал. Когда рассвело, на плоту лежал детеныш кальмара величиной с кошку за ночь он неведомо как взобрался на плот и теперь лежал мертвый перед входом в хижину обхватив щупальцами бамбуковые жерди возле него чернела лужица густой жидкости и по попалбетянулась дорожка того же цвета заполнив несколько страниц в судовом журнале этими чернилами напоминающими тушь мы выбросили гостя за борт к большой радости коррифен этот скромный эпизод мы восприняли как предупреждение. Теперь жди посетителей поздоровее. Если детеныш смог влезть на плод, то и его прожорливые родители сумеют. Должно быть, наши предки-викинги, когда сидели в своих ладьях и ждали, что вот-вот встретят морского змея, чувствовали примерно то же самое. Но то, что произошло дальше, нас и задачило. Рано утром мы нашли совсем маленького кальмаренка на крыше каюты. Головоломка. Сам он туда не влез. Это видно потому, что нигде не было чернильных пятен, только черное кольцо вокруг самого младенца. Его не уронила на крышу морская птица, иначе мы нашли бы метки от клюва или когтей. Видимо, его забросило туда волной, хотя никто из ночных вахтенных не мог припомнить такой здоровенной волны. И пошло. Что не утро, новые находки. Причем самые маленькие кальмарята были длиной с палец. Стало обычным, что мы по утрам вместе с летучей рыбой подбирали на палубе одного-двух маленьких кальмаров, даже если ночью не было никакого волнения. Вот уж поистине дьявольское отродье. Восемь длинных рук, усеянных присосками, да еще два ловчих щупальца с крючками на концах. Но крупные кальмары не делали попыток забраться на плот В темные ночи мы наблюдали на поверхности моря светящиеся глаза. А однажды днём вода вдруг забурлила, закипела, и в воздухе будто завертелись большие колёса. При этом часть наших корифен бросились на утёк, выскакивая из воды. Но только через два дня, насыщенных событиями месяца, после того, как вышли из пресловутого кальмарового района, мы получили ответ, почему взрослые не поднимались на борт, хотя их потомство каждую ночь навещало нас. Мы по-прежнему собирали на палубе кальмарят. И вот, в одно солнечное утро, мы все увидели, как что-то вырвалось из воды и с шумом взлетело в воздух, словно большие капли дождя, спасаясь от вспенивших моря корифен. В первую минуту мы подумали, что это еще какой-то вид летучей рыбы. Мы уже познакомились с тремя. Но когда рой блестящих капель приблизился к плоту, летя на высоте полутора метров, что-то ударило Бенгта в грудь, шлепнулось на палубу и обернулось маленьким кальмаром мы немало удивились и поместили малыша в брезентовое ведро с морской водой он напрягся и пошел вверх но в ведре не мог хорошенько разогнаться и лишь наполовину выскочил из воды известно кальмар перемещается по тому же принципу что реактивный самолет с огромной силой он проталкивает воду через канал внутри тела и быстрыми рывками плывет задом наперед а в гроздь щупальца тянутся за головой, делая кальмара обтекаемым. Две круглые мясистые кожные складки по бокам работают как рули и как весла, когда кальмар не торопится. А теперь мы еще узнали, что не умеющие постоять за себя кальмарята, любимое блюдо многих крупных рыб, уходят от погони, взлетая в воздух, как и летучие рыбы. Они освоили реактивные движения задолго до того, как до этого додумался человеческий гений. Прокачивая сквозь себя воду, они набирают хорошую скорость и, действуя кожными складками, как крыльями, под острым углом выскакивают из воды и парят над волнами, сколько хватит разгона. Мы часто видели, как маленькие кальмары пролетали 40-50 метров либо в одиночку, либо по двое, по трое. Зоологи, которым мы потом рассказывали об этом, никогда раньше не слышали, что кальмар умеет планировать в воздухе. На Тихоокеанских островах меня часто угощали кальмаром. На вкус это помесь омара с резиной. Но на Контике кальмар занимал в меню последнее место. И когда на палубу сваливался такой неожиданный дар, мы спешили обменять его на что-нибудь другое. Обмен происходил просто. Забросишь крючок, наживленный кальмаром, и вытащишь хорошую рыбину. Даже тунцы и бониты жадно брали такую приманку. А они у нас шли по высшему разряду. Дрейфуя с волнами, мы встречали не только знакомые виды. В нашем дневнике много записей такого рода. Одиннадцатое, пятое. Сегодня вечером, когда мы ужинали на краю плота, рядом с нами два раза всплыло какое-то громадное морское животное. Вспенит всю воду и исчезнет. Мы не смогли понять, что это такое. Шестое, шестого. Герман видел толстую рыбу с темной спиной и белым брюхом. У нее был тонкий хвост и много шипов. Она выскакивала из воды справа от плота. Шестнадцатая шестого. Слева по носу замечена странная рыба. Длина — два метра. Ширина — один фут. Коричневая, длинная, тонкая рыло На спине около головы большой плавник. Посередине — второй, поменьше. Огромный серповидный хвостовой плавник. Держалась у поверхности, иногда плавала, как угорь, извиваясь всем туловищем. Ушла вглубь, когда мы с Германом взяли гарпун и сели в надувную лодку. Потом появилась опять и снова нырнула, уже насовсем. На следующий день. В полдень Эрик с верхушки мачты заметил 30-40 длинных, тонких бурых рыб такого же рода, как виденное нами вчера. Они шли очень быстро с левого борта и исчезли за кормой, слившись в сплошное бурое пятно. 18-6. Кнут наблюдал какое-то тонкое, похожее на змею животное, длиной в 2-3 фута. Оно стояло в воде торчком о самой поверхности, потом ушло вглубь, извиваясь по змеиному. Два или три раза мы проплывали мимо чего-то темного, громадного, неподвижно застывшего у самой поверхности, но прямо подводный риф. Наверное, это был грозный гигантский скат, но сам он не двигался с места, а мы не могли подойти достаточно близко, чтобы рассмотреть его. Понятно, в таком обществе мы не могли пожаловаться на скуку, но иногда мы не были ему рады, скажем, когда надо было самим лезть в воду, чтобы осмотреть днище. Как-то раз одна из швертовых досок отвязалась и ушла в щель под плот Там она за что-то зацепилась, и мы никак не могли ее вытащить. Лучшими ныряльщиками считались у нас Герман и Кнут. Дважды Герман нырял под плот и, окруженный корефенами и лоцманами, тянул и дергал доску. Только он вынырнул после второго захода и сел на краю плота перевести дух, вдруг мы в каких-нибудь трех метрах увидели восьмифутовую акулу, которая шла откуда-то снизу курсом на ноги Германа. Возможно, мы ее зря обидели, но нам показалось, что акула замыслила недоброе и мы всадили ей в голову гарпун. Акула вознегодовала, и завязалась лихая схватка. В итоге хищница ушла, оставив на поверхности воды маслянистое пятно, а доска осталась лежать под платом. И тут Эрику пришло в голову смастерить водолазную корзину. Мы не были богаты сырьем, но нашелся бамбук, нашлись веревки и старая корзина из-под кокосовых орехов. Мы надставили корзину бамбуковыми жердями и заплели веревками пространство между ними. Теперь можно было спускаться под воду. Наши ноги — приманка для морских хищников — были скрыты в корзине. Правда, веревочная сетка была скорее психологической, чем реальной защитой. Но в крайнем случае можно было, заметив что-то опасное, присесть и сжаться в комок. А друзья на палубе мигом вытянут тебя из воды. Водолазная корзина же — сочетала в себе полезное и приятное. Постепенно она стала для команды своего рода увеселительным учреждением, ведь мы теперь могли в воле изучать плавучий аквариум под нашим контики. Когда по поверхности океана катили длинные, ленивые, вялы, мы поочередно спускались в корзине и сидели под водой. Сколько хватало дыхания. Здесь царило приглушенное освещение, без теней и не поймешь, откуда свет идет, не то что в надводном мире. Блики сверкают и вверху, и внизу, и солнце не где-то в определенной точке, а словно равномерно разлито повсюду. Днище плота купалось в ярком магическом свете. Вот они, девять могучих бревен и сеть веревочных креплений, а по краям и вдоль рулевого весла колышутся светло-зеленые гирлянды водорослей идут послушно держа строи лоцманы эти зебры в рыбьем обличье вокруг них нервно скользят прожорливые корефены Светится розовая древесина торчащих из щелей швертов усеянных мирными колониями светлых морских уточек которые мерно взмахивают желтый бахромой жабер добывая себе пищу и кислород при опасности они тотчас захлопывали створки с желтоватой или розовой каймой и не открывали двери пока враг не уйдет. После яркого тропического солнца подводный свет казался нам удивительно мягким, чистым и приятным. Даже если смотреть вниз, где в пучине таится вечная ночь, глаз ласкает голубое сияние, пронизанное солнцем толще. И на самом дне этой хрустальной толщи можно различить рыб, то ли бониты, то ли еще кто-то. Не опознать, уж очень глубоко. Иногда они шли огромными косяками. Может быть, в полосе течения всегда много рыбы. Или их привлек наш контейки и они решили несколько дней провести в нашем обществе. Мы особенно любили спускаться в корзину, когда нас навещали щеголяющие золотистыми плавниками огромные тунцы. Иногда они ходили косяками, но чаще всего подвое, потрое и несколько дней подряд мерно скользили вокруг плота. Если только не попадались на наши крючки, Смотришь с плота — неуклюжие бурые туши. Никакого изящества. А окунешься в их родную стихию — что за штука? И цвет не тот, и рыба не та. До того разительная перемена, что мы возвращались на плод проверить, не обознались ли. А они на нас ноль внимания. Плывут, как ни в чем не бывало. Но до чего же изящные, элегантные? Никакая другая рыба с ними не сравнится. Цвет металлический, с фиолетовым отливом. Это такая увесистая торпеда из сверкающей стали и серебра, идеально обтекаемая форма, безупречно отрегулированная плавучесть. Чуть шевельнёт одним, другим плавником, и 70-80-килограммовая туша удивительно легко рассекает воду. И чем ближе мы соприкасались с морем и его обитателями, тем лучше его понимали. Тем увереннее себя чувствовали в нём. Мы прониклись уважением к первобытным людям, которые жили в Тихом океане, жили Тихим океаном, а потому воспринимали его совсем не так, как мы. Спору нет. Мы определили солевой состав, дали Тунцу и Корифене латинские имена. Древние до этого не додумались. И все-таки, сдается мне, их представление о море было вернее нашего. Океан не баловал нас твердыми ориентирами. Волны и рыбы, солнце и луна — все непрерывно перемещалось. Мы с самого начала зарубили себе на носу, что на протяжении всех 8 тысяч километров от Перу до островов Южных морей суши не будет. Тем сильнее мы удивились, когда, подойдя к сотому градусу западной долготы, прямо по курсу увидели на карте пунктирный кружочек, обозначающий риф. И так как карта была совсем свежая, мы поспешили раскрыть «Лоцию для Южной Америки», где прочли «В 1906 году, а затем в 1926 году были получены сообщения о бурунах, наблюдавшихся примерно в 600 морских милях к юго-западу от Галапагосских островов, на 6 градусах — 42 минутах южной широты и 99 градусе — 43 минуте западной долготы». В 1927 году судно, проходившего в одной морской миле к западу от этой точки, ничего не было замечено. В 1934 году другое судно прошло в миле к югу и также не обнаружило бурунов. В 1935 году теплоход «Каури» производил в этой точке промеры до глубины 160 сажений, но дна не достал. Судя по карте, Район этот все еще считался ненадежным. И мы решили идти прямо к загадочной точке и обследовать ее. Ведь плот корабль, ему мели так не страшны. Риф был помечен чуть севернее предполагаемой линии нашего дрейфа, поэтому мы повернули парус и руль так, чтобы нос плота смотрел на севера. Теперь мы принимали ветер и волны с правого борта, а тут еще посвежело и в итоге Тихий океан чаще обычного совал нос в наши спальные мешки. Нас утешало то, что Контики доказал свою способность уверенно идти под неожиданно большим углом к ветру. Правда, стоило нам выйти из Бакштага, как начиналась потасовка, чтобы снова подчинить себе плод. Двое суток шли мы курсом Норд-Норд-Вест. А ветер дул то с востока, то с юго-востока. Стройные шеренги волн поломались. Гребни норовили подмять нас, но плот переваливал через них. На мачте постоянно кто-нибудь сидел, ловя секунды, когда контики взлетал на высокой волне и кругозор увеличивался. Волы вздымались на два метра над каютой, а когда две волны сталкивались, они, борясь между собой, поднимались еще выше. И невозможно угадать, куда брошится шипящий гребень. На ночь мы нагромоздили ящики у входа в каюту. Но это нас не спасло. Только уснули, вдруг на стену обрушился первый удар. Тысячи струек прорвались сквозь щели, а через ящики внутрь ринулся пенящийся каскад. «Позвоните водопроводчику!» — послышался чей-то сонный голос. Но водопроводчик не пришел. И как мы не к стенкам, чтобы вода могла стекать через пол, за ночь к нам в постели натекло столько воды, что купаться не надо. А во время вахты Германа волна забросила на плот здоровенную корифену. На следующий день пассат решил, что хватит метаться, лучше дуть прямо с востока, и волны утихомирились. Плот должен был достичь заветной точки еще до полудня, и мы то и дело сменялись на мачте. В этот день мы наблюдали особенно много разных рыб, может быть потому, что смотрели внимательнее. Утром увидели большую рыбу-меч которая мчалась прямо на плот. Между двумя острыми плавниками, торчавшими из воды, было метра два. Меч казался таким же длинным, как туловище. У самой кормы плота рыба-меч заложила крутой вираж и скрылась за гребнями. А когда мы принялись за обед, приправленный морской водой, конусовидная волна рядом с нами подняла вверх большущую черепаху, широко растопырившую свои ласты. Через секунду волна схлынула и черепаха пропала так же внезапно, как появилась. Мы успели только заметить, что под ней бледно-зелеными молниями сверкали корифены. Здесь было на редкость много крохотных, не больше дюйма летучих рыб. Они целыми косяками взлетали в воздух и часто приземлялись на плот Появились поморники. То и дело над платом кружили фрегаты. Хвост, как ножницы, этакие здоровенные ласточки. Принято считать, что фрегат не улетает далеко от суши, поэтому настроение на борту сразу поднялось. «Глядишь, найдем песчаную косу или хотя бы подводный камень», — мечтали ребята. А самый главный оптимист сказал, «Вдруг там зеленый бугорок торчит? Здесь же почти никто не бывал. Откроем остров и назовем его Контики». Начиная с полудня, Эрик все чаще взбирался на кухонный ящик и колдовал секстантом. В 18.20 он объявил, что наши координаты 6 градусов 42 минуты южной широты и 99 градусов 42 минуты западной долготы. Всего одна миля отделяла нас от помеченного на карте рифа. Мы спустили рею и убрали парус. Ветер восточный. Он приведет нас точно в нужное место. Солнце нырнуло в океан, и луна включила на полную мощность свой прожектор. Осветив морскую гладь, от края до края. Черные тени, серебряные блики. Видимость с мачты была хорошей. Куда ни погляди, длинные шеренги волн, и всюду рушатся гребни. Но нигде не видно бурунов, указывающих на отмель или риф. Спать не хотелось, все жадно всматривались в горизонт. На мачте висело сразу по два, по три человека. Мы медленно проходили под заветным местом, непрерывно промеряя глубину. Весь наш запас свинцовых грузил был привязан к восьмиметровому шелковому канатику в 54 нитки. Даже если считать наклон из-за сноса, наш лот достигал глубины не меньше 600 метров. Но ни к востоку от помеченной точки, ни в ней самой, ни к западу от нее мы не нащупали дна. Напоследок еще раз внимательно осмотрели все до самого горизонта, Убедились, что можно считать район обследованным и свободным от каких-либо мелей. Потом подняли парус и легли на прежний курс, заданный самой природой. Опять наш плот шел в левый бакштаг. Опять волны обрушивались на корму и здесь же уходили в щели между бревнами. Можно было спать в сухой постели и есть, не опасаясь душа. Хотя ветер снова принялся метаться от востока к юго-востоку. И волны затеяли... Лихую потасовку. Разыскивая мнимый риф, мы узнали кое-что о том, как работают наши шверты. Позднее герман и Кнут, вместе нырнув под плот, вытащили, наконец, пятую доску, и мы совсем приблизились к разгадке секрета этих приспособлений, который был утрачен, когда индейцы перестали ходить на плотах. Нетрудно было сообразить, что эти доски своего рода шверткиль, позволяющие идти под углом к ветру. Но ведь первые испанские путешественники сообщали, что индейцы, выйдя в море, управляли плотом с помощью досок, которые они просовывали в щели между бревнами. Это казалось непостижимым всем, кто занимался загадкой швертов, в том числе и нам. Ведь доска плотно зажата в щели, ее нельзя повернуть. Какой же это руль? Вот как раскрылся секрет. Дул ровный ветер. Волны улеглись, и Контики уже несколько дней выдерживал курс при закрепленном рулевом весле. Тут мы просунули выловленную доску в щель на корме. В ту же секунду плот рыскнул на несколько градусов к северо-западу и пошел новым курсом. Вытянули доску обратно, Контики вернулся на прежний курс. Опустили. Опять повернул. Вытянули наполовину, пошел средним курсом. Не трогая рулевого весла, а только маневрируя швертом, мы меняли курс. В этом и заключалась гениальная идея индейцев. Они создали простую систему равновесия, где мачта и парус играли роль опорной точки, фиксированной давлением ветра. Плечами рычага служили передняя и задняя части плота. Если общая площадь швертов в задней части перевешивала, плот рыскал, если же перевешивали носовые доски, Плод уваливался. Меньше всего, естественно, влияют шверты, расположенные ближе к мачте. Они образуют более короткое плечо. Если идти точно на форде винт, доски перестают действовать. Но тогда все время надо рулить веслом, чтобы выдерживать курс. К тому же, идя перпендикулярно волне, плот не так легко переваливал через гребни. Сказывалась его длина. А так как вход в каюту и кухня-столовая были в правой части плота, мы предпочитали идти левым бакштагом. Конечно, можно было так и продолжать плавание. Пусть рулевое маневрирует швертом, вместо того, чтобы тянуть весло. Но мы уже приноровились к веслу и рулим им, а швертами только задавали общий курс. Следующая важная веха на нашем пути была такой же невидимой, как таинственный риф. На 45-й день плавания мы прошли 108 градусов западной долготы, и завершили первую половину нашего путешествия. Позади, в четырех тысячах километрах на восток, лежала Южная Америка. И ровно столько же осталось до Полинезии на западе. Ближайшая суша — Галапагосские острова. Направление Ост-Норд-Ост. И остров Пасхи точно на Зюид. Но и до них не близко. Две тысячи километров. За все эти дни мы не встретили ни одного судна. И, как видно, не встретим ведь мы идем вдали от обычных путей. Но мы не чувствовали этих огромных расстояний, потому что наш кругозор не менялся, горизонт перемещался вместе с нами, и мир наш ограничивался все той же полусферой небосвода с платом в центре. И каждую ночь над головой загорались одни и те же звезды.